Елена Райдес «Бунт аквариумных рыбок» посвящается Ольге Фоменко от автора Это первая моя книга, которую я сочла необходимым предварить неким объяснением, если не сказать предупреждением. Дело в том, что она очень отличается от всего того, что было написано мной ранее, а потому было бы честно заранее предупредить читателя, с чем ему придется иметь дело. Я вовсе не лещу себе надежды, будто бы все, кто читает мои книги, ищут в них некие сакраментальные откровения, хотя эти откровения там и имеются. Кому-то просто нравится переживать вместе с героями их жизненные перипетии, а других заводит фантазийный флер, рассказов о магии и всепобеждающей любви. Именно таким любителям романтики и адресовано это послание. Дело в том, что в этой книге нет никаких приключений, помимо погружения в дебри моего сознания, и нет никаких иных героев, кроме самого читателя. Должна признаться, что и идея собрать в одной книге все мои знания и представления о мироздании и месте в нем человека – пришла вовсе не в мою голову. Мне ее довольно настойчиво внушала одна моя хорошая знакомая, которой я и решила посвятить сие произведения, чтобы неповадно было провоцировать. Теперь-то ей волей-неволей придется прочитать эту книгу. Нужно сказать, что я очень долго и вполне успешно отбрыкивалась от всей неблагодарной миссии, так как понимала, что рискую потерять И так не слишком многочисленную аудиторию своих читателей. Однако постепенно пришло понимание, что откосить не удастся. И вот что из этого получилось. Наверное, многие со мной согласятся, что мы далеко не всегда осознаем, что нами движет. Довольно часто наши решения основываются не на логике и рациональном мышлении, а на интуиции. Решение написать эту книгу как раз из разряда интуитивных. Просто она как бы зрела, и пришла пора собирать урожай. Потому что, наверное, просто так надо. Однако читатели вовсе не обязаны разделять эту мою интуитивную уверенность. А потому имеют право заранее знать, о чем эта книга, чтобы не терять зря времени, если ее содержание не соответствует их ожиданиям с целью облегчить вам решение «Браться или нет за это чтиво», я решила снабдить все главы заголовками. Таким образом, каждый сможет просто пробежаться по этим заголовкам и либо углубиться в предлагаемые темы, либо отложить эту книгу до лучших времен. К тем, кто сочтет содержание интересным и заслуживающим внимания, у меня есть одна просьба. Пожалуйста, не нужно относиться к сему тексту, как к истине в последней инстанции. Никто из нас не безупречен, так что любые претензии на абсолютное знание представляются мне смешными и несостоятельными. Эта книга отражает мое видение мира исключительно на настоящий момент, не больше и не меньше. Я даже не смелаюсь в том, что многие мои утверждения и предположения окажутся вам спорными, а некоторые могут даже вызвать отторжение. И это нормально. Не исключено, что со временем я и сама обнаружу ошибки в своих рассуждениях и изменю точку зрения. Жизнь – это вовсе не памятник каким-то догмам, в которые мы обязаны верить безусловно. Жизнь – это путь. Так пусть тот, кто отправится вслед за мной по дороге познания, пройдет. «Дальше меня». Елена Райдес. Пролог. Океанический квест. Встречаются две капли в океане. Одна другой и говорит. «Я в последнее время много медитировала и теперь ощущаю себя не каплей, а целым океаном». «Такая же фигня», отвечает ей вторая капля, которая тоже была весьма продвинутым духовным практиком. Выходит... «Мы теперь с тобой два океана». «Или один», задумчиво предполагает первая капля. На этом встреча двух философов закончилась, и обе капельки отправились в освоясь обдумывать случайно обнаруженный парадокс. «А действительно, сколько же всего океанов упоминают наши любознательные приятельницы? Один или два?» С точки зрения внешнего наблюдателя, то есть нас, любимых, океан вроде бы должен быть один, не так ли? А как быть с восприятием самих капель? Сомневаюсь, что они согласились бы с утверждением, будто являются одним и тем же океаном, то бишь с отсутствием у них индивидуальности. На самом деле вопрос с количеством океанов не так прост, как кажется на первый взгляд. Как бы мы на него ни не ответили, ответ будет одновременно правильным и ошибочным. Чтобы разобраться в этом парадоксе, нам потребуется покопаться в строении мироздания, не больше и не меньше. Давайте для начала зададимся вопросом, а что, собственно, мы имеем реальностью? Осмелюсь утверждать, что под термином «реальность» мы понимаем все объекты и явления, которые наше сознание способно воспринимать тем или иным способом, будь то с помощью органов чувств нашего тела, эмоционально, ментально или даже подсознательно. Все остальное пребывает для нас в непроявленном состоянии, то есть реальностью не является. Наверное, было бы логично предположить, что до момента перехода, из непроявленного состояния в проявленное, объекты реальности тоже существуют, но не обладают формой, доступной нашему восприятию. Собственно, сам по себе термин «проявляться» и означает процесс обретения объектом такой формы. Иначе говоря, до момента проявления объекты существуют как бы потенциально, а в процессе проявления они реализуют свой потенциал, и обретают бытие, по крайней мере, с нашей точки зрения. Кстати, обратный процесс, то есть развоплощение, тоже имеет место быть. Стоит объекту утратить свою форму, как он растворяется в небытие, вернее, в непроявленном. Таким образом, мы можем утверждать, что проявленное отличается от непроявленного наличием какой-никакой структуры или формы, И именно это как раз и позволяет нашему сознанию взаимодействовать с проявленными объектами. Полагаю, будет корректно называть непроявленное хаосом, поскольку оно бесформенно, то есть обладает бесконечным количеством степеней свободы. Но в отличие от хаоса, количество степеней свободы проявленной реальности ограничено, так как последнее имеет упорядоченную структуру. Таким образом, процесс проявления объектов из хаоса есть не что иное, как структурирование, то есть уменьшение количества степеней свободы и исходной, ничем не ограниченной субстанции. Догадываетесь, что это означает? При всей нашей любви к порядку приходится признать, что по отношению к нему хаос первичен. Ведь Это именно он как раз и является источником проявленных объектов. Можно ли применить к хаосу понятие времени? Иначе говоря, может ли наш источник всего проявленного вдруг взять и иссякнуть? Думаю, опасения на этот счет можно уверенно отбросить, поскольку в бесформенном отсутствует то, что может меняться, а значит стареть и умирать. Хаос всегда был и всегда будет, что не может не радовать. Иначе нашей благословенной реальности просто откуда было бы взяться. А вот проявленные объекты как раз имеют ограниченный срок жизни. У них есть момент рождения, когда происходит обретение объектом формы, и момент смерти, когда проявленная форма растворяется обратно в породившем ее источнике. Обратите внимание на то, что при растворении умирает лишь форма, а заключенное в ней содержание никуда не девается. Оно спокойненько продолжает свое существование, только уже в бесструктурном виде. Помимо условной личности, источник проявленной реальности обладает еще одним поистине уникальным качеством. Он един для всех проявленных объектов сколько бы их ни было и какие бы экзотические формы они не принимали. Будь этих источников несколько, у них имелись бы границы. А границы, как ни крути, это объект, обладающий структурой, что не соответствует главному критерию хаоса, то есть бесформенности. Только не подумайте, что я тут открыла для вас какую-то сакраментальную истину. На самом деле представление о едином источнике всего проявленного присутствует, если не во всех, то точно в большинстве популярных философских и религиозных учений. Исторически у него имелось много названий. Лао Цзи называл его Дао. Буддисты и Бонпо – всеосновой. Герметики – абсолютом. А в Каббале он носит название Эйнсов. Сам факт того, что источник всего проявленного един, уже говорит о многом. Например, он позволяет нам утверждать, что все проявленные объекты обладают одинаковой природой, а конкретно природой самого источника. Как бы ни различались формы проявленных объектов, содержание у этих форм одно. Так насколько правомерно было утверждение капли океана, что она и есть сам океан? Полагаю, В определенном смысле капля была совершенно права. Ведь она обладает той же природой, что и океан, то есть природой источника. И в этом смысле океан един для всех капель. Все, конец истории. Расходимся? Не спешите потирать руки. Это еще не весь ответ на наш океанический квест, а лишь половина ответа. Другая половина лежит в области жизнедеятельности, хаоса в качестве источника проявленных объектов. Как вы думаете, а откуда в нем вообще берутся формы, если сам по себе хаос бесформенный? Может быть, эти формы создают какой-нибудь высший разум? А что? Версии ничуть не хуже других. Так и представляешь себе, как всегда седовласы боженька, сидя на облачке, разливают некую божественную субстанцию – в любовно изготовленную формочку. Если вы именно так представляете себе процесс творения, то мне придется вас разочаровать. И дело тут вовсе не в том, что высший разум якобы не может иметь отношение к сотворению реальности. Это как раз не вызывает сомнений. А в том, что формочки могут существовать отдельно от содержания. На самом деле, проявленные формы объектов не являются чем-то внешним по отношению к породившему их источнику. Они есть не что иное, как вибрации самого источника. По сути, каждая проявленная форма – это уникальный вибрационный спектр всей загадочной субстанции. Понимаю, что подобное представление о мироздании кажется несколько экстравагантным, поэтому попробую прояснить ситуацию с помощью аллегории. Вы когда-нибудь видели океан? Бескрайние водные просторы, огромные волны, накатывающие на берег, разноцветные рыбки, ракушки и водоросли. Ну, хотя бы на картинке вы должны были это видеть. Так что некоторое представление об океане у вас имеется. А теперь представьте, что кроме воды всего остального не существует. У нашего воображаемого океана Нет дна, нет воздушного пространства над ним, нет морских обитателей и растений. Есть только один бескрайний океан, только толща воды без краев и середины. При этом данная толща вовсе не статична. Она постоянно пребывает в движении, как бы вибрирует. В ней полно всяких турбулентностей, течений, водоворотов и прочих объектов. Но все эти объекты не являются для океана чем-то внешним. Они и есть сам океан. Нужно сказать, что наш океан – это тот еще не поседа. Он просто не может находиться в покое. Таков уж способ его существования. Порождение проявленной реальности, то бишь вибраций, не прекращается ни на миг. Весь цимизм всего действия заключается в том, что даже будучи ограниченным, упорядоченной структурой, то есть формой, источник не утрачивает своей непоседливой натуры и продолжает вибрировать, порождая все новые и новые проявленные формы, содержание которых, в свою очередь, развлекается той же самой непрекращающейся деятельностью. И так до бесконечности. Это свойство нашего мироздания обычно называют фрактальностью, Наиболее емко оно описана в изумрудной жале Гермеса Тресмегиста, что наверху, то и внизу, и носит название закона подобия. Только не нужно относиться к всему откровению, как к философской казуистике. На самом деле фрактальность нашего мира имеет для нас самое что ни на есть прикладное значение. Эта волшебная палочка открывает нам доступ к сакральным знаниям, поскольку позволяет судить обо всем мироздании, просто наблюдая за нашей жизнью. Например, в приложении всего закона к нашей капельке мы можем утверждать, что она является источником проявленной реальности наравне со всем океаном. Но самое интересное заключается в том, что капельная реальность уникальна, и доступ к ней имеет только породившая ее капелька. Для ее подружек проход закрыт. Даже сам океан не может вторгнуться в персональный мирок нашей маленькой собственницы. Получается, что у каждой капельки имеется свой собственный океан. Вот такой забавный парадокс. Так вы уже поняли, сколько океанов у двух беседующих капель. Глава первая. Непостижимая природа хаоса. Как бы мы не чили скамуфлировать свое невежество, присваивая источнику всего проявленного всячески замысловатые имена, это никак не помогает нам разобраться с его природой. Ярлыки, которые мы лепим на все, что непонятно, всего лишь позволяют нам чувствовать себя немного комфортнее, но ничего не объясняют. Природа хаоса находится для нас вне концептуальных рамок и уж тем более таких грубых ментальных концептов, как слова. А потому мы не в состоянии достоверно ее описать. Слова тут просто не работают. О причинах всего прискорбного недоразумения мы как раз и поговорим далее. Мало кто станет отрицать, что мы используем слова для описания тех или иных объектов нашей реальности с весьма прагматичной целью. А именно для того, чтобы создать иллюзию их цельности И законченности. Например, мы говорим «стол» и тем самым как бы игнорируем тот факт, что в действительности сей предмет мебели состоит из большого количества частей. Вы можете сказать, что мы используем слова просто для удобства, чтобы не перечислять все эти детальки, из которых состоят описываемые предметы. И это будет правдой. Но не всей правдой. Дело в том, что Все, без исключения объекта проявленной реальности, представляют из себя конгломераты более мелких объектов, каждый из которых, в свою очередь, тоже является составным. Так что перечисление всех составных частей – это занятие не просто утомительное, но и по большому счету бессмысленное. Собственно, это вовсе не новость. О составной природе проявленных объектов вещал еще Будда Шакьямуни – 2,5 метра тысячелетия назад, и с тех пор никому так и не удалось обнаружить что-то целое в нашем мире. Именно поэтому сей просветленный философ назвал нашу природу пустотной, имея в виду, что ее невозможно обнаружить. Мы можем хоть до посинения дробить объекта проявленной реальности на части, но в результате убедимся лишь в том, что это еще не конец. И если какую-то самую маленькую частичку пока не удалось раскурочить, то можно даже не сомневаться в том, что это просто вопрос времени и технического прогресса. Рано или поздно все равно выяснится, что она тоже составная. Мы принципиально не сможем докопаться до дна, и тому и есть причина. Наверное, невозможность обнаружить эти крохотные кирпичики, из которых строится наше мироздание, может кого-то натолкнуть на мысль о том, что в его основе действительно лежит пустота. Что, если непроявленное вообще не существует? Полагаю, что у нас нет никаких оснований для подобного умозаключения. Ничто никак не смогло бы породить нечто. А хаос постоянно проявляется в самых разных формах. Тот факт, что мы не можем осознать его природу, вовсе не означает, что хаоса нет вовсе. Это означает всего-навсего, что наше сознание по какой-то причине не воспринимает бесформенное, то есть субстанцию хаоса. Так что же конкретно вибрирует в источнике, порождая проявленную реальность? Отчего мы воспринимаем лишь сами вибрации, но не можем разглядеть вибрирующую субстанцию? Неужели мы настолько тупые, что видим лишь ряд на воде, но не замечаем саму воду? Что ж, тут нет никакой загадки. Мы просто по определению не можем видеть то, чего нет. Только не нужно сразу кидаться на... в меня тапками и обвинять в том, что я противоречу сама себе. Я ведь вовсе не утверждаю, что субстанция хаоса не существует в принципе. Просто такой объект отсутствует конкретно в нашем мире. Подобно тому, как капля океана не осознает существование воды, хотя и она сама, и все ее окружение сделано именно из нее, мы тоже не осознаем существование субстанции, порождающей нашу реальность, субстанции хаоса. И дело тут вовсе не в том, что мы пока не сподобились придумать название для этого явления, И даже не в убогости нашего сознания, если вы так подумали. Причина всего безобразия лежит вовне в тех алгоритмах, которые управляют процессом сотворения реальности нашего мира. Давайте для наглядности рассмотрим пример со всем знакомым пазлом. Как вы думаете, что для обитателей пазлового мира будет являться первоосновой? Ответ достаточно тривиален, не так ли? Это те самые цветные картонные кусочки, из которых, собственно, и собирается пазл. Заметим, что данное утверждение справедливо не вообще, а лишь для жителей красочной картинки, которая появляется на нашем столе. Мы-то с вами знаем, что элементы пазла составные. Они состоят из картона, клея, краски и так далее. Но бедолаги из картинки этого не осознают потому что их мир строится из цельных кусочков пазла. Таков уж алгоритм сотворения их реальности. В основе нашего мира тоже лежат более грубые элементы и сложные конструкции, нежели субстанции хаоса. Можно сколько угодно спорить о том, из чего на самом деле эта субстанция состоит. Из мелких-примелких мелких частичек, вон, полей, проматерии, или запрещенного нынче эфира, этот спор останется чисто умозаключительным, поскольку данное явление находится за рамками доступной нам реальности. Ну ладно, пусть субстанция хаоса оказалась для нас слишком мелким и дисперсным объектом. Но чего мы не можем обнаружить и те кирпичики, из которых строится наша реальность? Они-то уж Всяко было покрупнее сей загадочной субстанции. Почему мы называем природу проявленной реальности пустотной? Типа слона-то я и не приметил. На самом деле, никакого секрета тут нет. Дело в том, что наш мир иллюзорен. А иллюзия вовсе не обязана достоверно отражать действительность. Мы, конечно, можем с умным видом рассуждать о бескрайнем и непостижимом океане хаоса, Но горькая правда заключается в том, что мы-то как раз его жителями не являемся. Мы живем в маленьком, уютном и безопасном аквариуме, любовно выстроенном специально для нас из иллюзий. Чтобы мы не воображали о собственной значимости для мироздания, но на самом деле мы всего лишь аквариумные рыбки. Нас изначально сотворили аквариумными рыбками и на океанских просторах Нам тупо не выжить. Так что давайте засунем свои амбиции куда-нибудь подальше и начнем по-честному разбираться с нашим аквариумом. Чтобы жить стало лучше, жить стало веселей. Ну и почему же аквариумы и рыбки никак не могут обнаружить, из каких элементов состоит их иллюзорный аквариум? Ответ, как вы догадываетесь, лежит в области тех алгоритмов, которые были задействованы для создания данной иллюзии. Если бы эти алгоритмы использовали нечасто, вроде элементов пазла, то мы бы без сомнения смогли бы обнаружить эти кирпичики мироздания. Однако при сотворении конкретно нашей благословенной иллюзии, которую мы считаем своим миром, его создатель задействовал более изощренные алгоритмы. В основе нашего иллюзорного аквариума лежат вибрации хаоса, то есть движение его субстанции само по себе, а вовсе не то, что движется. И если бы хаос вдруг устал и решил немного передохнуть, погрузившись в неподвижность, наш мир попросту прекратил бы свое существование. Теперь вы понимаете, от чего буду утверждал, что природа всех проявленных объектов нашего мира пустотна. Ведь если в их основе нет никакой субстанции, то обнаружить нечто целое и неделимое в таком мире невозможно в принципе. Только не подумайте, будто я утверждаю, что наш мир на самом деле не существует. Иллюзорный мир имеет точно такое же право на существование, как и мир субстационный. В конце концов природа всех проявленных объектов одна, и иллюзия – тоже является таким объектом. Отчего создатель нашего аквариума решил задействовать столь экстравагантный механизм для своего творения, аквариумным рыбкам судить не дано, а потому оставим домыслы и обратимся к фактам. Коли уж ответить на вопрос, почему мы не можем, то разобраться с тем, как работают алгоритмы создания иллюзий нашего мира, мы точно в состоянии. Для начала просто присмотритесь к тому, что вас окружает. Когнитивного диссонанса не ощущаете? Где же те загадочные вибрации, непонятно чего, из которых якобы все должно состоять? Их нет, зато в наличии имеются вполне узнаваемые объекты, причем как материальные, типа гор, лесов и рек, так и не очень, наподобие переживаний или мыслей, Откуда же все это добро берется, если реально существуют лишь вибрации хаоса? Полагаю, я не слишком шокирую благодарную публику, если скажу, что все объекты нашей иллюзорной реальности являются ничем иным, как интерпретациями тех вибрационных спектров, которые порождает наше собственное сознание. Подобно капельке океана, создающей свой персональный океан, Наше сознание тоже сотворяет свой собственный мирок, состоящий из вибраций. Ведь именно такова его природа природа хаоса. Дальше сей суп из вибраций превращается в объекты нашей же иллюзорной реальности. И инструментом, который обеспечивает эту волшебную трансформацию, является ум. Ум выступает для нас в роли своеобразного переводчика. Все сигналы, которые он получает от нашего сознания, он переводит с языка спектральных характеристик на язык ментальных концептов. Наша иллюзорная реальность строится именно из этих концептов, а вовсе не из самих вибраций. Воспринимаемые нами зрительные образы, звуки, запахи, вкусовые и тактильные ощущения, даже эмоции и мысли – являются ничем иным, как ментальными концептами, которыми ум подменяет вибрации, порождаемые нашим сознанием. Этот инструмент создания иллюзий четко заточен на то, чтобы взаимодействовать исключительно с вибрациями, игнорируя само содержание источника вибрации. Именно поэтому в нашем аквариуме отсутствует даже такое понятие, как субстанции хаоса. Наверное, в иллюзорность нашего мира поверить непросто. Ведь личный опыт на каждом шагу убеждает нас в том, что мир реален. Попробуйте пробить иллюзорной башкой иллюзорную стенку. И уверяю вас, иллюзорная шишка будет болеть совсем не иллюзорно. И все же наш аквариум – это всего лишь иллюзия, просто обладающая своим собственным бытием. Он постоянно нас обманывает подсовывая лубочные картинки и вместо реальности. Он как бы заключает наше сознание в непроницаемый кокон яркого и очень достоверного сновидения. Потенциально мы даже способны проснуться, так как наш создатель оставил для особо мятежных рыбок лазейку, чтобы они могли при большом желании слинять из аквариума. Недаром же в нашем мире развилось столько учений о просветлении, вознесении, и выходе из сансары. Отчего для создания нашего мира создатель задействовал такой грубый инструмент, не способный разглядеть субстанцию источника? Мы можем только гадать. Вряд ли это был такой способ сэкономить на подручных средствах. Скорее всего, это было сделано намеренно. Иначе говоря, он – это не баг, а фича. Зачем-то создателю приспичило перекрыть нам возможность взаимодействовать непосредственно с субстанцией хаоса. Кстати, само по себе наше сознание на сей подвиг несомненно способно. Однако за той красочной ширмой, которую для нас создает ум, разглядеть что-то настоящее – это весьма нетривиальная задачка. И пока мы сладко дремлем, не видать нам истинной природы источника как своих ушей. Это, конечно, досадно, Однако в своеобразном формате нашего мира, как, впрочем, и в любом другом деле, имеются не только минусы, но и плюсы. Давайте зададимся вопросом, а понимаем ли мы значимость творения Создателя? Я имею в виду не для его автора, а для нас, любимых. Только вдумайтесь, какое следствие вытекает из того факта, что наша иллюзорная реальность построена на вибрациях, то есть имеет не субстанциональную, а вибрационную природу. Это следствие носит поистине сакраментальный характер и переворачивает наше представление о мире и нас самих вверх тормашками Оказывается, в нашем аквариуме просто по определению нет и не может быть каких-то отдельных частей, существующих независимо и автономно. Мы все не просто связаны а буквально представляем собой единое целое. Границы между объектами нашей реальности, включая нас самих, условны и иллюзорны, а совокупность аквариумных рыбок – это просто некая полевая структура, где каждый элемент вписан в общую картину мира. Нет даже принципиальной разницы между умершими и живущими, поскольку сознание и тех, и других – Сотворяют реальность нашего мира в равной степени. Вас еще удивляет, от чего у наших предков имелся культ почитания мертвых родичей. Похоже, в отличие от нас убогих, истинная природа нашего мира не была для них тайной за семью печатями. Сейчас эта информация не то чтобы скрывается, а тупо замалчивается. Нам настойчиво внушают идею о том, что все вещи и люди существуют как бы сами по себе, независимо от нашего сознания. Типа, материя первична, а сознание является всего лишь продуктом жизнедеятельности нашего мозга, наподобие того, как желудочный сок является продуктом жизнедеятельности нашего желудка. Этому зомбированию служит все, начиная с медицины, которая уже давно разделила наши тела на органы и делает вид, что лечит их по отдельности, и заканчивая наукой с ее маразматическими моделями строения атомов и всего космоса в целом. Заметьте, везде присутствуют какие-нибудь отдельные частички, которые куда-то летят и время от времени сталкиваются. Для чего создаются эти дебильные теории, понять несложно. Они имеют целью разделить человечество на отдельных индивидуумов, чтобы нам даже в голову не приходило, что мы и наш мир – это единое целое. Раньше люди понимали, что наш мир един, что в нем нет ничего лишнего или несущественного. Многие древние философы приравнивали значимость самой маленькой букашки к значимости всесильного властителя. А что теперь? Каждый пытается закуклиться в своем уютном изолированном гнездышке, и при этом воображает, что пребывает в безопасности. Ничего глупее и наивнее даже придумать нельзя. Согласитесь, если в какой-то части яблока завелась гниль, то остальные части тоже рано или поздно пострадают. С нашим миром дело обстоит точно так же. Если какие-то его аспекты или части деградируют, то страдает весь мир в целом. Это же очевидно, но кто-то настойчиво продолжает внедрять идеи разделенности. Может быть, эти умники и есть та самая гниль?